Глава восьмая. Гостеприимство. Придерживая рукой саблю, поручик шел рядом с воском. Временами ему приходилось ускорять шаг. Ни он, ни остальные ничего еще не чуяли. А вот лошади определенно почувствовали близость жилья. Они то и дело прядали ушами, вытягивали шеи, ржали, без понукания пускаясь быстрее. В сердце то вспыхивала надежда на непонятные ему самому, но радостные перемены, которые непременно случатся после Пронского, то усугублялась злая тоска. Когда он вернулся в вазок, проснувшаяся Лиза просто-напросто не стала с ним разговаривать. Сначала неискусно притворялась спящей, потом сидела, отвернувшись к стене, всхлипывая, с лицом печальным и безнадежным. Сразу стало ясно, что ночью снова что-то происходило абсолютно нерадостное, о чем, пожалуй, лучше и не знать, чтобы не пасть духом окончательно. Она его ни в чем не упрекала, но от этого не легче. Скрипел снег под полозьями восков, светило солнышко, небосклон был безмятежно чист. Пришло время, когда и он стал ощущать запах дыма и труб, а там и расслышал приятнейшие звуки, свидетельствовавшие о близком жилье. Беспорядочный лай собак, мычание коров, звяканье ведер и еще какие-то стуки и бряканье. Потом раздались резкие частые гулки удары Он не сразу сообразил, что это такое, но быстро догадался — Опять-таки привычный был звук, сопровождавший пожары или другие бедствия. На церковной колокольне били в набат. Впереди и справа вставали над снежной равниной многочисленные дымки деревенских избы Бледно-серые, вертикально тянувшиеся к небу при полном безветрии. Показались крыши, заплоты обширных огородов покрытых сейчас глубоким снегом. От тракта сворачивала направо широко наезженная дорога, ведущая прямехонько в село. Послушался резкий окрик ямщика головного воска, и поручик видел, как он привстал на облучке, натянул обеими руками возжи, что было предельно странно, когда до желанной цели оставалась в прямом смысле пара шагов. Остановился второй возок за ним и третий и следующий, выскочил мохов рядом с лошадями своей упряжки, глядя вперед качая головой поперек дороги переграживая ее полностью стояли люди не прямой солдатской шеренгой а не стройной толпой причем к плечу человек не менее пятидесяти они молчали почти не швелясь И у каждого было ружье. Сзади, не приближаясь, особенно во всю ширину улицы, стояли еще люди, бабы с ребятишками, старики. Казалось, что здесь собрались все, обитавшие в деревне, насчитывавшие, как слышал поручик, дворов двести. Церковный колокол ударил еще несколько раз и умолк. Интересная картина произнес рядом самолетов. «Вон, видите, поручик? Справа, сразу за вооруженными». Поручик присмотрелся. Там, в некотором отдалении от зрителей, помещался высокий старик в распахнутой дохе и волчьей шапке с ухоженной седой бородой. Высокий, осанистый. Он держался прямо и даже гордо, положив ладони на верхушку толстой сучковатой палки, статью, прямо-таки напоминавшей гвардейца. — Это и есть? — Вот именно, — сказал самолетов. — Елизар Корнейч много знает, ох, много, вопреки материализму и прогрессу. Поручик, урожденный сибиряк, прекрасно знал, о каких людях принято так выражаться. Слово колдун в Сибири откровенно не любят, предпочитая говорить о людях, особенных по-другому. Он знает, что это он, волк матерый, высмотрел, сказал самолетов угрюмо, иначе этих декораций не объяснить. Мухов сделал шаг вперед, еще. На третьем из толпы послышался громкий, даже словно бы равнодушный голос. Стой, Ефим Егорыч, стрелять начнем. И добрая половина оружий взметнулась, взяв обоз на прицел. Мохов остановился, стараясь говорить спокойно, не показывая удивления, произнес. Православный, вы что, белины объелись, аль меня не узнали? А Верьян Лукич, ты где? Да что за озорство? Мне бы лошадей поменять, как обычные провизии. На правом фланге вооруженные чуточку раздвинулись. Показался невысокий седой человек, одетый чуточку побогаче прочих. Разведя руками, отозвался с неприкрытым сожалением. — Ты уж извини, Ефим Егорыч, а я тут и ни при чем. — Общество постановила вас в село не пускать. Так что езжай своей дорогой, не серчай, А только делать вам у нас нечего. Лукич, хватит, Ефим Егорыч, Толковать нам не о чем. Ты человек в годах, поживший, Свет повидавший, сам понимаешь, что к чему, Сам знаешь, что в обозе волокешь. Вот и вези это самое, куда подальше, а нас не цепляй. Лошади у тебя с ног не валятся, кормой провизии, как справный хозяин, наверняка чуточку и приберек, на крайний случай. До Челябинска всего ничего, четыре перехода, а там тебе и власть, и жандармерия, и архиереи, и кого только нет. Вот пусть они с твоим чертом и разбираются, как знают. А нам такое как-то не с руки. В хозяйстве ни за что не надобно. Вот тебе весь сказ. Общество приговорило. Так что трогайтесь с Богом, а нас оставьте в покое. Если что, народ стрелять примется. Он снова развел руками, поклонился и, раздвинув вооруженных, скрылся между ними.